Год 1902. Нынче 22 января. Гаспро Почти все время был болен, то есть приближался к смерти. Комментарий первый. И довольно хорошо жил. За это время написал письмо государю и послал через Николая Михайловича. Комментарий второй. И письмо. И он нынче в Петербурге. Не знаю, передаст ли... Превосходная книга «Мадини и мысли Рёскина. Комментарий 3-4. Нынче приехал Граубергер. Говорит совершенно справедливо, что для христианина в наше время есть только одно приличное место пребывания – тюрьма. Комментарии. 1. С декабря 1901 по май 1902 года болезнь Толстого протекала чрезвычайно тяжело. Несколько раз... Он находился при смерти. Второе. Рискообличительное письмо Николаю II, смотри том 20 настоящего издания, письмо 46-е. Письмо взялся передать царю великий князь Николай Михайлович, с которым Толстой познакомился в Крыму. Третье. Джузеппе Мадзини. Об обязанностях человека. Москва, 1902 год. Четвертое. Избранные мысли Джона Рёскина. Выпуск 2. Москва. 1902 год. Конец комментария. 23 января. Все слаб. Приехал Бертенсон. Разумеется, пустяки. Чудные стихи. Зачал старинушка покряхтывать. Зачал старинушка покашливать. Пора старинушке под холстинушкум от холстинушку, да и в могилушку. Комментарий пятый. Что за прелесть народная речь? И картинно, и трогательно, и серьезно. Думал. Нет более явного доказательства ложного пути, на котором стоит наука. Это ее уверенность в том, что она все узнает. Комментарий пятый. Слова из народной песни. Конец комментария. 5 мая. Три с половиной месяца не писал. Был тяжело болен и теперь еще не справился. Хочу вписать то, что думалось и записалось в это время. Комментарий шестой. Во время болезни Толстого близкие записывали под его диктовку отдельные мысли, которые он потом ввел в дневник. Поэтому вслед за записью от 5 мая идут более ранние записи до 6 октября. Конец комментария. Итак, 30 января 1902 года. Первое. Отобрали у рабочих все молоко. Наделали пирожных и ван, а потом с помощью науки хотят делать... Наипитательнейшим то, далеко недостаточное количество, которое осталось для рабочих. Вот цель нашего ученого земледелия – техники, медицины. Страница 143, 31 января 1902 года. Один час дня. Второе. Понятно, что в молодости ничтожная цель удовлетворения чувства кажется единой целью жизни. Но это -то переставление нижней цели на место, высшей, есть источник всех бедствий людей. Если цель моя – добыть и соблюсти чистую воду для питья для ближних и животных, я не полезу в этот источник с грязным сосудом, ногами или одеждой только чтобы поскорее удовлетворить свою похоть. Пятое. Как ясно, когда стоишь на пороге смерти, что это несомненно так, что нельзя жить иначе. Ах, как благодетельна болезнь! Она хоть временами указывает нам, что мы такое, и в чем наше дело жизни. 31 января 1902 года. Два часа дня. Первое. Часто говорят про людей. Эгоисты, самоотверженные. Это неверно. Одинаково распределено и то, и другое свойство. Скупой художник, политический деятель направляет свое самоотверждение на то, что по существу эгоистично и тогда, представляется нам вполне эгоистом. Наоборот, врачи, сестры, милосердие и тому подобное, но бывает, что самоотвержение и эгоизм сталкиваются на одном предмете, и это бывает в мирской любви родных, друзей и в особенности матерей семейства. 2 февраля. Огонь и разрушает, и греет. Также и болезнь, когда здоровый, стараешься жить хорошо, освобождаясь от пороков, соблазнов, то это делаешь с усилием, и то как бы приподнимаешь одну давящую сторону, а все остальное давит. Болезнь же сразу приподнимает всю эту грязную чешую, и сразу делается легко, и так страшно думать, что, как это знаешь по опыту, как только пройдет болезнь, она опять наляжет всей своей тяжестью. 5 февраля. Второе. Один человек совершает самое ужасное преступление и мучается, и сознает, что это дурно, что он мог не делать этого. Другой же совершает как бы ничтожный безнравственный поступок и оправдывает себя, и живет весело и спокойно. Преступление первого производит только материальное зло, часто обращающееся в духовное добро для себя и для других. Проступок же второго производит несчастливые бедствия и для себя – тем, что открывает свободную дорогу другим худшим поступкам и для других, примером спокойствия и довольства во зле. Пятое. К письму. комментарий седьмой. И потому вы приходите к убеждению о неосуществимости этой идеи, тогда как осуществление идеи освобождения Земли от права собственности – Без сравнения может быть легче осуществлено, чем восстановление отжившей идеи самодержавия, без всякой высшей цели. Самодержавие для самодержавия – того самого, чем занято теперь все правительство. Комментарий седьмой. К письму великому князю Михаилу. Николаевичу в ответ на его возражение против проекта единого налога Генри Джорджа. Смотри полное собрание сочинений, том 73, письмо 254, конец 7-го комментарий. Страница 144. Февраль. О мертвых говори хорошее или молчи. Какое языческое ложное правило. О живых говори добро или ничего. От скольких страданий это избавило бы людей, и как это легко. А мертвых же почему не говорить и худого? В нашем мире, напротив, установилось правило, с некрологами и юбилеями говорить о мертвых одни страшно преувеличенные похвалы, следовательно, только ложь. И это наносит людям ужасный вред, сглаживая и делая безразличным понятия добра и зла. Второе. Надо проболеть тяжелой болезнью, чтобы убедиться, в чем жизнь. Чем слабее тело, тем сильнее становится духовная деятельность. 8 марта. Первое. Белинский без религии из нижнего этажа. Гоголь религиозный из верхнего. Комментарий восьмой. Второе. Вересаев пишет, что после одушевления служения людям наступает разочарование, компромиссы. Комментарий девятый. Он спрашивает, о чего, а только о того, что это делалось по гипнозу, по кружковскому чувству, по славе людской, а не по установленному отношению к бесконечному. Комментарий Восьмой. Запись связана с широко отмечавшимся в стране пятидесятилетием со дня смерти Гоголя и упоминаниями в связи с этой датой о знаменитом письме Белинского Гоголю. Толстой имеет в виду религиозность Гоголя и атеизм Белинского. Смотри дневниковую запись от 7 марта 1909 года и статью Толстого о Гоголе, том 15 настоящего издания. Девятое. Имеется в виду повесть Вересаева «На повороте». Смотри «Мир Божий» номера с 1 по 3 за 1902 год. Конец комментариев. 21 марта. Третье. Три модные философии на моей памяти. Гегель, Дарвин и теперь Ницше. Первый оправдывал все существующее. Второй приравнивал человека к животному. Оправдывал борьбу, то есть зло в людях. Третий доказывает, что то, что противится в природе человека злу, есть ложное воспитание, ошибка. Не знаю, куда идти дальше». Четвертое. Говорят, вернитесь к церкви, но ведь в церкви я увидал грубый, явный вредный обман. Продолжайте у нас покупать муку, но ведь я знаю, что ваша мука с известкой вредна. Девятое. Жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого. Если мы говорим, что жизнь зло, то только в сравнении с другой жизнью, лучшей или воображаемой. В жизни может быть зло, а самая жизнь не может быть злом. Благо может быть только в жизни, и потому нельзя говорить, что отсутствие жизни может быть благо. Здоровье может быть только в теле, и потому нельзя говорить, что отсутствие тела есть здоровье. Страница 145. 10 апреля. Гаспра. Третье. К рабочему народу. Комментарий 10. Не имеете права требовать восьмичасовый день и прочее. Отребовать земли для пропитания имеете неотъемлемое право, даже обязанность по отношению ваших детей. Шестое. Говорят, прекрати существующий порядок, все погибнет. Все равно, как сказать, растает река и все погибнет. Нет, пойдут корабли, начнется настоящая жизнь. Комментарий десятый. Статью под таким заглавием Толстой задумал в связи с усилением революционного движения в стране. Смотри полное собрание сочинений, том 35 пятый. Конец комментария. Нынче 22 мая, Гаспра. Тиф прошел, комментарий 11 Но все лежу, жду третьей болезни и смерти. В очень дурном настроении. Есть кое-что записать, но откладываю. Сейчас молюсь, и молитва, как всегда, помогает. Комментарий одиннадцатый. 27 апреля Толстой заболел брюшным тифом. Конец комментария. 23, 24 мая, Гаспар. Вчера был очень слаб, нынче лучше. Немного пописал к рабочему народу и начинает образовываться. Хотели снести на воздух, но холодный ветер. Стыдно, что недобро отнесся к Тане за то, что отсоветовала выходить. Перешел на кресло. Ног будто нет. 26-27 мая. Гастро. Три дня был на воздухе. Сначала 4, 5, и нынче 6 часов. Понемногу оправляюсь. Это были потуги смерти, то есть нового рождения и дан отдых. Нынче получил грустное известие об аристе Суллера. Комментарий 12. Был персиянин-разносчик, вполне просвещенный человек. Говорит, что он бабист. Комментарий тринадцатый. Теперь седьмой час. Понемногу работаю над обращением к народу. Не дурно. Комментарий двенадцатый. Сулержицкий был арестован за участие в нелегальной перевозке газеты «Искра». 13. Бабиды или бабисты – члены, распространенные на Ближнем Востоке секты ислама. Конец комментария.